Глава 19. Остров У пристани светливо болтались три плота. Вчера отправились вниз по реке мастера и лесовики. Теперь пришло время грузиться из семьи Грхы. Лепор старался. Палубу по периметру закрывали перила. Посередке поставили длинный низкий шатер, где можно было спрятаться от солнца или дождя. Мать, что он сделал съемный, хотя Андрей не видел в этом смысла. Собирался использовать ее для постоянного наблюдения. На самую верхушку закрепили череп ГРХ. Куда же без него? «Тяжелый!» Энку на пару с Эхоутом перенес на палубу рог однорога. Заваренный всякой-всячный плод мастеров заметно покачнулся. Точно от Эру не отстанет, пока Горн ему не сделает. Андреина последок обошёл всю стоянку, где только скопившийся за несколько месяцев мусор напоминал о пребывании на месте слияния двух рек, людей долгой реки. Как-то даже грустно стало, успел привыкнуть к этой стоянке. Пора отплывать, всё готово, пришла старшая. Не стоит дальше затягивать. Но не успели толкнуть плоты от берега, как Энку что-то заметил. Ещё один мёртвый темнокожий плывёт. Нет, живой, головой вертит. Когда кроманьёец настиг их, то Андрей узнал его, спутник авторитетного охотника со скрипучим голосом. Что он здесь делает? Архо Омир, а ел идти со старыми людьми, сказал тена кожи, когда его выудили из воды. Крепкий вроде мужчина, столько проплыл с нагнившейся раной на спине и на кривых брёвнах. Что он говорит? Энкус интересом разглядывал мокрого темнокожего. Хочет стать грах? Положив под голову свёрнутую шкуру, Айол расслабенно лежал на животе между наваренными на палубе вещами. Старые люди не прогнали его, а взяли с собой в восточные земли. Он умелый охотник и принесёт много пользы новой семье. Жизнь снова обретала смысл. Тяжёлый плот плавно нёс по течению. Андрей сам стал за рулевое весло. На палубе продолжалось постоянное хождение. Все потарясь определиться со своим местом и распихать вещи так, чтобы они не путались всё время под ногами, Большую проблему создали дети, которые так и нарыбили пробраться между переёлами поближе к воде. Покапал бы не огородились щитами. Долго плывём. Андрей и сам был удивлён. Уже далеко за полдень, а вокруг ничего не меняется. Все те же берега с редкими поросшими камышом заводями. Он предполагал, что не находится намного ближе к морю. Лейповска рапкоса на мачту. Вижу плоты. Бу-бу-бу. Рёв рога Энку должен сообщить остальным, что они приближаются. Ответный звук горна рету дал понять, что их услышали. Андрей заколебался. Пожалуй, поздно уже сегодня выходить в открытое море. Лучше сделать это завтра с утра. В хорошем месте их ждал Изуми, соединённое с рекой мелководное чистое озеро. С каменистыми берегами было заполнено платами. Ожидавшие их прибытие были полумесяца, длина ноги и даже успели построить на берегу шатры, не спать же под открытым небом. Андрей направил плод к берегу. На лице Эсики явственно нарисовалось разочарование. Не успели отплыть, как снова задержка. «Здесь река разделяется на несколько рукавов, которые теряются в зарослях. До моря по чистой воде можно дойти только по одному из них». Андрей слушал изумий и думал, что это была здравая мысль, отправить ли на многих сюда пораньше, разведать удобный путь. Хороши же не были бы, если бы застряли в узких протоках дельты реки на своих клюжих плотах. Придётся длинноногим плычь вперёд, а он возглавит караван, когда они достигнут открытого моря и постараются не терять друг друга из виду. Я знаю, куда двигаться изуми. В море мы выплывём вдоль берега на восход, а ночью, ночью мы приведём на твёрдой земле. Не везде земля подходит для того, чтобы плотыри могли пристать к ней. Так было у моря, где раньше жили длинноногие. Вместо песка на берегу часто встречались камни, о которых бились большие волны. Это другое море Изуми. Оно тёплое и в нём много небольшой земли, где можно становиться. Вечером впервые со времени их прихода в долину между горами собрался совет дороги. Как мы узнаем, куда двигаться, эсу? На реке без берегов нет гор, долин, следов зверей. Рету заметно нервничал. Мужчинам семьи из-под Белой горы было привычно полагаться на видимые ориентиры. Они никогда не видели моря, в отличие от дланоногих, а только слышали о нём. Я знаю это, Рету, и мы не уйдём далеко в море. Будем высаживаться на берег, если это необходимо. А как долго плыть? Луну, может, две. Дальше мы пойдём на санях. Хорошо бы наконец куда-то дойти, где можно остаться надолго. плоты стояли так близко, что Андрей легко перепрыгивал с одного на другой. Решил ещё раз осмотреть их. Вдруг длинноногие или белогорцы забыли взять с собой что-то из необходимого в пути. Под ногой сопровождавшего своего рэту треснул горшок, и из него медленно потёк подтаивший на солнце жир. А что в других горшках? Мясо, рыба, жир, вроде всё на месте. И два маленьких весла они забыли. Если вдруг совсем ветер не будет, А запасной парус лежит свёрнутым, к которым по настоянию старший оборудован каждый плот. Андрею казалось, что он что-то упустил, и должно быть что-то ещё, какой-то привычный предмет морских путешествий, но так ничего и не вспомнил. Первым из озера в реке отплыл плот Эзуми, за ним один за другим на расстоянии метров 20 друг от друга, чтобы не повредить рулевые вёсла. Потянулись другие, дёст длинноногих. Красиво, они пойдут последними. И у Андрея есть время оценить движение растянувшейся вереницы судов со стороны. Пора и им, его уже ждут. «Я слышу шум!» — младший полезал на мачту, чтобы разглядеть источник непривычного звука. «Это море бьется о берег!» — Андрей улыбнулся. «Скоро шум моря станет для нее обыденностью». Заросли камыша по берегам старегуща, а затем вдруг разом пропали. Аккуратно обогнув мелкие иристые островки, нанесенные рекой, они вышли на чистую воду. На соседнем плоту у пеше зачерпнула доню воду. Попробовал её на вкус и засмеялся. Не думал, видимо, что когда-нибудь снова увидит родное море, а не отошли подальше от берега. Море подавляло своими размерами. Лёгкая волна без труда раскачивала тяжёлый плот. Люди затихли. Эхек обзабрался на мачту и раскрыл парус, который понёс их по воде, послышались приветственные крики. Теперь всё зависит только от рулевых. Главное не терять из виду берег, иначе потеряются. Плот постоянно сносило ветром в открытое море. У Андрея заняли руки, и он передал управление Эхоуту. К берегу в плотную подступали горы. Судя по всему, они очутились в каком-то заливе и теперь плыли вдоль многочисленных скалистых бухт на север. Хорошо бы пересечь её напрямую на восток, но было боязно. Сзади послышались какие-то звуки. Андрей обернулся и увидел Энку, который перелес через перила и лежал на самом краю плота, с приступом рвоты, совсем зелёный стал. Укачало Как там остальные? Остальные были ничем не лучше. Эсика лежала плашмя под навесом рядом со старшей. Смуглая кожа Ам стала какой-то серой, а ведь на других платах, наверное, творится то же самое. Воды! У нас нет воды. Крепкому утку, качка было нипочём. Но обыскав весь корабль, он вернулся с пустыми руками. Так вот, что его беспокоило, когда осматривал плоты перед выходом в море. Не было ёмкостей для воды. Он про них забыл. а другим и в голову не пришло, что воду теперь надо брать с собой. «Веди к берегу!» Энку тем временем оклемался и дважды дунул в свой рог. Ветер донес ответный слабый сигнал Рету. Услышали. Подходящую закрытую скалистую бухту с твердым берегом нашли только под вечер. Андрей вынес с плота на руках Эсику и положил на траву. Эхоут нес осилу, которую перекинул через плечо, а Лепу — старшую. Мужчины к концу дня пришли в себя, а вот женщины чувствовали себя не очень». Хорошо, что воду искать не пришлось. Рядом текла с гор небольшая река. На берегу начали разводить костры для готовки ужина. Андрей без аппетита ел похлёбку из сушёного мяса. Рядом хлопотали повесившиеся на твёрдой земле женщины. Это водная болезнь, эсу, забыл тебе о ней сказать. Его нашёл Изуми. Женщины и дети ею болеют. А ещё все мужчины из-под Белой горы, родичи башносских скамнистых гор или совики, появился бледноватый рету. Ты видел высокие горы, которые тянутся вдоль всего берега рету? У нас ушла бы одна зима, чтобы обойти их на санях. Вотная болезнь пройдёт через несколько дней. Мы долго жили у реки без берегов. Я знаю, что говорю. Изуви Утеш Урыжева, длину ноги оказался прав. С следующим днём женщины уже вовсю хозяиничили на плату во время плавания, только в самое жаркое время прятались от солнца под навесом. Жарко, эсу. Почти голый Энку безуспешно пытался копьем проткнуть большую рыбину с синей спиной, которая старалась проглотить брошенные им в море обглоданные кости. «Будет еще жарче! И не стой на солнце, когда оно высоко!» День тянулся за днем. Они шли вдоль берега, который заворачивал все дальше к северу, когда одной душной ночью они остановились на стоянку в округлой бухте под высокой скалой. Никому не спалось. Жарко. Яркая серебристая дорожка полной луны пересекала спокойное море. Земля. Голос принадлежал Энку. Они и так на земле. Опять его укачало, что ли? Том, на горизонте словно повисло в воздухе изображение большого скористого острова. Оптическая иллюзия. Насколько он помнил по карте, в этой стороне два больших острова, которые расположены рядом. Это могла быть только Ближняя Корсика, но разве она видна с побережья материка? Небольшая туча частично заслонила луну, и мираж исчез. Словно приглашая скосить путь, а не тащиться вдоль побережья, утром подул устойчивый северный ветер. «Плывите за нами!» – Андрей решился. Ветер быстро нес их по волнам. Теперь только далеко на юге с трудом различался берег, который они покинули утром, пока он окончательно не исчез в дымке. «Люди боятся! Они привыкли видеть берег!» – его нашла Эсика. «Мы скоро его снова увидим!» По полудню ветер внезапно исчез, и наступил полный штиль. Парус покачивался на мачте как маятник. Андрей видел, как другие плоты постепенно догоняют их. Ветер обязательно скоро задует, но он всё никак не появлялся. Попробовали грести короткими вёслами, но все быстро устали. Чем ближе падало солнце к линии горизонта, тем всё более хмурыми становились лица людей. Им было страшно оставаться в темноте над водной бездной. Ну и у Андрея испортилось настроение. Как бы не потеряли отряды друг друга. Как их потом найти в Безбережном море? «Они, зажги светильники, а один повесь на верхушку мачты. Пусть все его видят». Люди-грхы, которые сбились в кучу под навесом, приободрились. Летняя ночь короткая, солнце быстро встанет. «Смотри, Эссу, кругом огни!» Андрей осмотрелся. Море заполнилось светлячками. Фонари зажгли и на других плотах. Теперь они не потеряются. Только быстрее бы наступило утро. Пап, расскажешь сказку? Всё равно никто не спит, и мы лежали рядом со спящим маленьким Эритом, как и все, ожидая рассвета. Что ей рассказать? Опять про Коробка? Ты к эту сказку она знает наизусть. Жил на большой земле, которая находится на солнечной стороне этого моря один человек. Он жил в семье у пеши? Может быть. Он очень любил плавать на таком же плату, как и наш. Звали его Синдбат, и однажды отправился он на нём в южные земли. Разве бывают такие большие птицы, что смогут поднять наш плот?" Они и Ам одновременно всплеснули руками. "Хм, всё бывает", усмехнулся Андрей. "А где это южные земли? Там очень жарко, людям долгие дороги, не надо туда". Наступило утро. Солнце уже стояло в зените, а поверхность моря всё так же недвижима, только мелкая рябь иногда беспокоит её. Андрей нервничал. "Так и запасы воды у них закончатся". Облака с закатной стороны. Его нашел перешедший на их плот у пеша, который озабоченно посматривал на запад. Надо закрепить все вещи ремнями. Андрей уже успел пожалеть, что поменял маршрут. Спрятались бы сейчас в уютной бухте на побережье и переждали возможную бурю. Сергей Зимоморис хорошо знает про воды Керного моря. Не будет просто так его предупреждать. Одинокий порыв ветра дёрнул парус. Потом ещё раз и наконец устойчиво подул север на юг. Быстрее, нам надо обойти закатные облака. Андрей видел, как засуетились люди на других платах. Ветер крипчал, а брёвна плата начали неприятно скрипеть. Энку согнул всех ближе к мачте. Пусть держится за неё в случае необходимости. Земля! Он испуст с мачты на палубу и взмахал руками. Он и сам уже видел, далековато. Успеют ли? Обойдём её с восточной стороны. Она со всех сторон окружена водой. безопаснее пройти узким морем между островом и Италией, чем рисковать отказацу побережье Африки. Если доплывут, конечно. Облака идут в солнечную сторону. У пеша внимательно следил за приближающейся бурей. Похоже, она зацепит их только краем. Но за ними идут ещё. Это не земля, а один сплошной камень. Эхо вот рассматривал прибрежные скалы приближающегося огромного острова, сразу же переходящего в высокие, поросшие деревьями горы. О бровном застучали крупные капли дождя. Плот подпрыгнул на большой волне и беспокойный вместе с веслом улетел с палубы в открытое море. Упеша без слов сунул ему в руку верёвку и прыгнул за Эхолотом, который бешено стучал по воде руками. При помощи Энку вытянули обоих на палубу. Вот только весло так и осталось в море. Сейчас их несло течение вдоль узкого мыса острова. Кажется, они успели обогнуть остров с восточной стороны и спрятаться от бури. Андрей оглянулся. Не они одни попали в это течение. Больше половины плотов лишились парусов, и тем не менее не отставали от них. — А-а-а! Работая короткими веслами на парус Энку, они успели отвернуть от скал и врезались в берег, покрытый булыжниками. За ними один за другим на него выкидывало плоты людей долгой дороги. — Выносите плоты дальше на землю! — сильно их потрепало. На некоторых плотах лишились всех припасов. Теперь пытались достать с мелководья уцелевшие горшки из завертки шкур, Лесовики вязали заново разошедшиеся от ударов бревна и устанавливали упавшие мачты. Хорошо, что не погиб никто. И то потому, что глубина у берега не доходила и до пояса взрослого мужчины. А если бы попали в эпицентр бури, про это и думать не хотелось. «Мы не сможем здесь долго остаться, Эссу!» Энзи и Ретту обошли побережье и вернулись обратно. «Воды здесь нет, и вглубь земли не пробраться. Все скалами закрыто!» «Как только море успокоится, мы пойдем вдоль восходного берега. Дальше, в солнечную сторону, находится еще одна земля, окруженная водой, гораздо больше, чем эта». Лэппл вылез из-под нища их плота, который стоял на берегу. Лицо у него было задумчивым. «Что случилось?» «Ремни из кожи растягиваются, поэтому бревна и расходятся, и веревки перетерлись». «Сколько еще выдержит?» «Дни десять, затем надо вязать все заново». Найдём удобное место с подходящим лесом. Там всё и починим, заодно и отдохнут все. А завтра мы должны плыть дальше. Уже несколько дней они шли вдоль западного побережья острова, а он всё никак не хотел заканчиваться. Андрей не знал, что и думать. За Корсикой, на всех географических картах, через пролив должна была находиться большая по размеру Сардиния, а её всё не было. Мимо проплывали все те же скалы и редкие бухты, где они набирали воду. Мог Леон что-то перепутать. На палубе начался переполох. Энко наконец попал ко пём в большую рыбу с синей спиной и вытащил с помощью Энзи её на палубу. Теперь она бешено прыгала на брёвнах, пока её не успокоил удар топора по голове. Метра 2 1/2 в длину и с полтонны веса, оценил Андрей её размеры. Есть чем поужинать вечером. Земля! эххек осветил с мачты и тыкал пальцем на восток. Ещё один мираж, как у Энко случилось. Так вроде день на дворе, а не лунная ночь. Какая земля может быть, если здесь море между островом и материком? Может, скалу увидел, торчащую над водой? Земля, подтвердил Энку. Длинный берег. Зренью Башносова Андрей привык, а скоро и сам он разглядел береговую линию, которая терялась где-то на севере. Неужели Италия? Между темский лист и берег Корсики стал гораздо ниже. Вместо сплошного камня появились песчаные пляжи, а кроме того, он явно начал заворачивать на восток, в сторону Италии. Где море эсу, неизбежное скоро и произошло. Два берега соединились, и плоты людей, долги дороги стояли в образованном ими заливе. На том самом месте, где по представлению Андрея должно было прескаться море, росли густые леса. Но не мог же он настолько ошибиться. Надо разобраться, что произошло. Энку потурбил высадку и побежал помогать оттаскивать плоты на пляж. Судя по всему, на этом месте придётся провести несколько дней. И им лучше разведать окрестности. Под ногами шуршало прошлогоднее листво, покрывавшее чёрную землю. Они шли вверх в горы. Андрей решил осмотреть западную часть острова, который внезапно превратился в полуостров, чтобы с какой-нибудь скалы осмотреть окрестности. Вдруг есть водный путь, который не виден со стороны моря. Лиственные леса вскоре сменились еловыми лесами. Скорость движения упала. «Не думал я, что так скоро придется снова в горы лезть!» Пот тек по телу Энку и грозил образовать лужу у ног. Отвоих за время морского путешествия пешком ходить. «Солнце скоро сядет. Пора и передохнуть. До завтра!» «Вода шумит!» Энзи исчез в лесу и вскоре появился вновь. Он провел их к невысокому метров тридцать в высоту, но полноводному водопаду. который, падая со скалы, выбил в твердом камне чашу из чистой воды. Выше водопада начинался высокий горный хребет, посреди которого выделялась одинокая гора с голой вершиной. С нее точно все будет видно, но поднимутся они на нее уже завтра. Прежде чем достичь хребта, им пришлось пересечь еще два узких глубоких каньона, которые образовали соединяющиеся у водопада небольшие реки. Что удивительно, в одной из рек вода оказалась ледяная, а в другой вполне сносна для купания. Энзи не раздумывая направился в доли реки с более холодной водой. Ему виднее, лес скоро закончился и начался высокий колючий кустарник, а дальше до самой вершины только крупные обломки сероватого крепкого камня. Осторожнее. Андрей едва успел увернуться от камнепада, который вызвала несторожное движение Энку. Наверх вёл туннель, который состоял из булыжников. Словно река здесь текла не так давно, но высохло. Не стоило здесь задерживаться. Не сразу и понял, что дошли. Пока не стукнулся об очер divisorshavsia Энзия. Вершина казалась плоской, с естественным обрывом в нужную им восточную сторону. На отдалении тянулись скалы, в тени которых каким-то чудом в эту жару сохранился белый снег. И где твоё море, Эсу? Андрей и сам видел, что нет никакого моря с восточной стороны. Горы переходили в листую неизменность, которая соединялась с большой землёй на востоке. Только намного южнее виднелась полоса недоступного им моря. они оказались в ловушке с лазурного берега и в самом деле видна Корсика оптический эффект такой же, как и при мираже в пустыне говорят феномен наблюдается в зимние лунные ночи в ледниковый период остров Корсика неоднократно соединялся с апеннинским полуостровом о чём главный герой Увы не знал